На очень хочешь остаться или сразу на второй год. Какого нас ждет ответа? А кто объяснит, за что мне впаяли десятку строгого режима и все время грозят накинуть срок? По уголовному кодексу нашей страны я проверяла. Столько дают за убийство с отекчающими. Это значит не просто надо убить человека, а сделать это как-то ужасно, на что у меня фантазии сейчас не хватит, не то, что в семь лет, когда меня приговорили к школе, но я молчу. Радуюсь, что ты этого не видишь. Когда я не хочу, ты не видишь. О чем ты думаешь вообще? Ты как с этой жизнью собираешь справляться, если с такой простой вещью, как уроки, не справляешься? Простой? Математикой в началке для меня была непонятной тарабарщиной. Когда она поделилась на алгебру и геометрию, я только и делаю, что рублю хвосты, но они головами гидр прирастают снова. Пытаются цапнуть, подбираясь к концу четверти говорила сто раз: "Учись хорошо, отвечай за себя, будь самостоятельной, независимой, умей заработать себе на корку хлеба". Ну понеслось. Только не спорить с ней, только не возражать. Или хочешь, как я всю жизнь телепаться с одной работы на другую, чего улыбешься, как дурочка с переулочка? Не сдержалась. Это все слово телепаться. Оно похоже на то, какая у тебя есть тайная суперсила. Телепатия. Запятая косички сестры мелькает в дверном проеме. Вы можете орать где-нибудь подальше. Я занимаюсь. Хлоп-хлоп. Если бы я так хлопала, мне бы этой дверью обратно прилетело. Но срабатывает. Она уже не кричит, а шипит. Учебник взяла. Марш на кухню. При мне теорему учить будешь. Тоже мне, спасение откуда не ждали. Я на цыпочках крадусь по собственной комнате вдоль собственной кровати к собственному столу. Что бы я ни сделала, какой бы незаметной ни старалась быть, все равно Аньке недостаточно тихо. Наверное, она хорошо помнит те счастливые четыре года жизни без меня, никак не смириться с тем, что их не вернуть обратно кошюсь на нее. стараюсь подметить, когда начну мешать, пока ещё учебник в сумке или пока крадусь не в коридор будто сворованным. Анька молчит, возлегая на кровати с ноутом и в наушниках. Между прочим, не занимается, а смотрит ободство Даунтон или очередную английскую драму. Ей можно, она заслужила. Отличной учебой, работой на каникулах это ее вклад, хотя она все деньги тратит на себя, на курсы Со второго раза точно поступит. Конкурс на юрфаке десять человек на место. От меня требуется не тревожить наступление ю блестящего будущего, не путаться под ногами. Чего тебе? Ничего. На что уставилась тогда? Ни на что. Здесь для тебя нет места. Тут и для меня нет места.